На мой взгляд, мы ничего не добьёмся, сказал Джелас Гвенди. А вообще-то, чем чёрт ни шутит, я думаю, писать ему не стоит. Давай поедем и попытаемся увидеться с ним. Калькутта лодж находилась посреди прекрасного ухоженного сада. В гостиной, куда вошли молодые люди, тоже царил образцовый порядок, хотя она была заставлена мебелью. В воздухе витал лёгкий запах воска. Окна окаймляли занавеси с тяжёлыми фестонными Вскоре в комнате появилась худощавая женщина средних лет. Джейлс поспешил объяснить ей цели их визита, и с лица мисс Галбред исчезла настороженность. "Мне очень жаль, но я вряд ли смогу помочь вам", сказала она. "Ведь это было так давно". "Да, но иногда в памяти остаются некоторые детали", заметила Гвенда. "Сама я, конечно же, ни о чём не знаю, так как никогда не занималась делами агентства. Вы говорите, майор Холлидей Нет. Я не помню, чтобы в делу мутил кто-то под этой фамилией. Может быть, вспомнит ваш отец, продолжила Гвенда. Мой отец, мисс Гэлбрет покачала головой. Он теперь мало чем интересуется, да и с памятью у него не ладно. Взгляд Гвенды задумчиво остановился на медном столике из бинариса, затем на веренице эбеновых слонов, выстроившихся друг за другом на камине. Я думала, он может вспомнить. настаивала она. «Потому что мой отец в ту пору вернулся из Индии. Ведь ваш дом называется Калькутта-Лодж?» «Да, мой отец вел одно время дела в Калькутте», подтвердила мисс Галбретт. «Затем началась война, и в 1920 году он вернулся в Англию. Он с удовольствием вновь уехал бы в Индию. Но мою мать не привлекала жизнь за границей. Да и, честно говоря, климат тех мест здоровым не назовешь. Что ж, Вы, наверное, хотите повидаться с моим отцом. Я, правда, не знаю, в каком он сегодня настроении. Она провела их в маленький тёмный кабинет. В большом кресле, обтянутом потёртой кожей, сидел старый джентльмен с седыми усами и слегка асимметричным лицом. Когда дочь представила ему молодую пару, он дружелюбно взглянул на них. Память у меня уже не та, нечётко проговорил он. Как вы сказали, холидей? Нет, я не помню никого с этой фамилией. Когда я учился в школе в Йоркшире, я знал одного мальчика, которого звали Халледэм, но это было 70 лет тому назад. Мы думаем, что он арендовал Хиллсайт, сказал Джейлс. Хиллсайт? А разве тогда дом так назывался? Единственная подвижная века мистера Галбрета закрылась. Там жила миссис Финдисон, замечательная была женщина. «Возможно, мой отец снял этот дом с мебелью. Он как раз вернулся в ту пору из Индии». «Из Индии? Вы говорите, из Индии. Теперь я припоминаю одного военного, знакомого этого мошенника Мохаммеда Хасана, который надул меня, когда я покупал у него ковры. У этого человека была молодая жена и ребенок, маленькая девочка». «Это я», — заявила Гвенда. «Да что вы говорите! Как время-то летит! Как же его звали!» Он искал меблированную виллу, а миссис Финдисон отправили в эту зиму в Египет или ещё куда-то в те края по состоянию здоровья. Чушь всё это. Так как же его звали? Холлидей, сказала Гвенда. Верно, моя дорогая, Холлидей, майор Холлидей. Симпатичный такой человек. Жена у него была красавица, совсем молоденькая, блондинка. Она всё старалась поселиться недалеко от своих родственников. Да, просто красавица. «А что это были за родственники?» «Не имею ни малейшего понятия. Вы на нее не похожи». Гвенда чуть было не ответила, что речь идет о ее мачехе, но сдержалась. «Какое она на вас произвела впечатление?» Ответ мистера Гелбридт оказался весьма неожиданным. «Она выглядела обеспокоенной?» «Да, именно обеспокоенной. Майор Холидей был милейшим человеком. Его интересовало, как мне жилось в Калькутте. В нем не было ничего общего с теми, кто всю свою жизнь провёл в Англии. Ограниченные люди. Вот они кто. Я-то по белому свету поездил, так как же звали того военного, который хотел снять меблированный дом. Речь Мистела Гилбрита напоминала заигранную пластинку на старом граммофоне. Сент-Кэтрин. Да-да, он арендовал Сент-Кэтрин за 6 гинней в неделю, пока Миссис Финдисон была в Египте. Она там и умерла, бедняжка, а виллу продали с аукциона. Кто же её купил? Ах да, сестры Элварси. А виллу они переименовали. На их взгляд она носила слишком папийское название. Очень уж они все папийское критиковали и постоянно распространяли какие-то брошюрки. Все четыре сестры ужасно некрасивые. Интересовались неграми, посылали им брюки и Библии. Все старались обратить этих язычников в христианскую веру. Кэлбрид устало откинулся на спинку кресла. Это было так давно. Раздражённо буркнул он: "Я не помню фамилий. Тот, кто приехал из Индии, отличный парень. Я устал, Голдис. Я бы хотел выпить чаю". Молодые супруги поблагодарили мистера Гэлбрита и его дочь и вышли из дома. Итак, теперь доказано, сказала Гвенда, что мы с отцом действительно жили в Хиллсайде. Что мы будем делать дальше? Да чего же я глуп, воскликнул Джейлс. Конечно же, Смерсет-хаус. Что просила Гвенда. Это регистрационная контора в Лондоне, где находятся копии всех брачных свидетельств. Я съезжу туда и поищу документ о браке твоего отца. По словам твоей тёти, он второй раз женился сразу же по приезду в Англию. Вполне вероятно, и мы должны были подумать об этом раньше, Гвенда, что это Хелен, родственница твоей мачехи, может, её младшая сестра. Когда мы узнаем её фамилию, мы наверняка найдём человека, который знает обо всех. Кто когда-то жил в Хиллсайде. Помнишь, старый Гэлбрет говорил, что миссис Холлидей хотела поселиться в Дилмуте, чтобы быть поближе к своим родственникам. Если они живут где-то неподалёку, мы обязательно что-нибудь узнаем. "Джайлс", сказала Гвенда. "Ты просто гений".